Глава двадцать четвертая. Заглядывая в прошлое. — Ну, — прошептала Бланш, взяв дядюшку-доверительно за руку. «Что оно — Что ну? переспросил сэр Патрик, сверкнув на Бланш своим обычным, чуть ироническим взглядом. — Я, кажется, собираюсь сделать большую глупость доверить восемнадцатилетней девушке очень серьезную тайну. — Вы смело можете доверить тайну, дядюшка, хотя ей всего восемнадцать. — Приходится рисковать, ты как никто знаешь Анну, а это может очень помочь на следующей стадии поисков. Я не утаю от тебя ничего, но сначала одно предупреждение. Я посвящу тебя во все, что мне самому известно, и ты услышишь нечто совершенно для тебя неожиданное. Это может произвести на тебя ошеломляющее действие. Ты следишь за моей мыслью? — Да, да! — Если ты не совладаешь с собой и выдашь тайну, ты воздвигнешь стену на моем пути, и я не смогу помочь, мисс Сильвестр. Помни об этом и приготовься к сюрпризу. Что я тебе сказал перед обедом? — Вы сказали, что сделали несколько важных открытий в Крейкферне. Так вот, я узнал, что существует человек, располагающий сведениями, которые мисс Сильвестр утаила от нас с тобой. Этот человек вполне досягаем для нас. Он находится совсем близко. Он здесь, в этой комнате. Сэр Патрик взял руку Бланш, которую она так и не сняла с его руки, и многозначительно пожал ее. Бланш впилась в него горящими глазами, с ее едва не сорвался возглас удивления, но она сумела совладать с собой. — Укажите мне этого человека, — проговорила она сдержанно, вызвав восхищение сэра Патрика. Для совсем юной девушки Бланш вела себя выше всяких похвал. — Погляди в тот конец комнаты, — произнес сэр Патрик, — и скажи, что ты там видишь. — Вижу леди Ланди с картой Перчера и путеводителем по местам шотландских древностей. И еще вижу несчастных гостей, которых она терзает всякой чепухой. — И больше никого. Бланш еще раз внимательно оглядела комнату и заметила в дальнем углу Джеффри, который разоспался по-настоящему. Дядюшка, вы хотите сказать? Да. Этот человек, он. Мистер Деламейн? Мистер Деламейн знает все. Бланш бессознательно сжала руку дядюшки и глядела на спящего Геркулеса, как будто не могла наглядеться. Ты видела, как мы с мистером Деламейном о чем-то шептались в библиотеке, продолжал сэр Патрик. И должен признать, моя девочка, ты была права, назвав наш разговор подозрительным. Сейчас я попытаюсь оправдаться в том, что сознательно до последней минуты держал тебя в неведении. С этими словами он коротко перечислил события дня и, дав им оценку, изложил свои выводы. Событий, следует помнить, было три. Первое — тайное совещание Джеффри и сэра Патрика о нерегулярных шотландских браках. Второе — появление Анны Сильвестр в Уиндигейтс-хаусе. Третье — бегство Анны из дома. Выводов получилось шесть. Во-первых, Джеффри действительно говорил не о себе, а о друге. Во-вторых, возможно, существует некая связь между трудностями друга, о которых известно со слов Джеффри, и трудностями мисс Сильвестр, о которых ничего не известно. В-третьих, Джеффри очень хотелось, явно не без злого умысла, чтобы его друг оказался женат. В-четвертых, интерес Анны к списку джентльменов, гостивших в Уинди-Гейтс-хаусе, по всей видимости, опять как-то связан с Джеффри. В-пятых, Этот четвертый вывод противоречит первому, а стало быть, возникает сомнение уж не о себе ли все-таки, говорил Джеффри, излагая сэру Патрику затруднение друга. И в-шестых, разрешить это сомнение, равно как и все другие в этой запутанной истории, могла бы поездка в Крейкферни. ферни Миссис Инчбер наверняка помнит все, что произошло у нее в гостинице с появлением Анны Сильвестер. Сэр Патрик приносит извинения за то, что так долго испытывал ее терпение. Ему не хотелось волновать ее, пока он не уверится в правоте своих предположений. Теперь он убедился и может обо всем рассказать племяннице. «На этом я заканчиваю скучное, но необходимое вступление. Теперь ты знаешь ровно столько, сколько я, когда входил в гостиницу Крейг Ферни, и потому сумеешь оценить важность моих открытий». «Тебе пока все ясно?» «Все. Прекрасно. Ну вот, приехал я в гостиницу. И вообрази теперь меня уединившимся с миссис Инчбор в ее будуаре. Моя репутация могла бы от этого пострадать, но костлявая добродетель миссис Инчбор вне всяких подозрений. Разговор был долгий, Бланш». Более хитрого, злобного и недоверчивого свидетеля я не встречал в моей адвокатской практике. Она способна вывести из себя любого, но только не старого адвоката. Люди моей профессии обладают терпением и хладнокровием. Короче говоря, миссис Инчбор была кошкой, а я котом. И мне, в конце концов, удалось выцарапать из нее правду. Как ты увидишь, результат стоит того. Мистер Деламейн рассказал мне удивительную историю, как некий джентльмен и некая леди в некой гостинице встретились и провели вместе какое-то время. Причем цель их встречи заключалась в том, чтобы выглядеть в глазах всех окружающих мужем и женой. Так вот, Бланш... История, описанная мистером Деломейном до мельчайших подробностей, совпадает с тем, что произошло между леди и джентльменом в Крейг Ферни в тот день, когда мисс Сильвестр исчезла из дома. Подожди, подожди. Хозяйка гостиницы проявила твердость, и леди назвала себя миссис Сильвестр уже после того, как джентльмен уехал, оставив ее одну. Что ты обо всем этом думаешь? — Думаю. Я совсем сбита с толку. Ничего не могу понять. — Это, конечно, потрясающая новость. Дитя мое не стану отрицать. Может, я немного подожду, пока ты справишься с волнением? — Нет, ни в коем случае. Продолжайте, дядюшка. Вы сказали джентльмен, джентльмен, который был с Анной. Кто же это? Мистер Деламейн? Нет. — Не мистер Деламейн. Это, во всяком случае, мне удалось выяснить. — Ну, это можно было не выяснять. В тот день как раз был прием на лужайках, и мистер Деламейн к вечеру уехал в Лондон. — А Арнольд? — Арнольд уехал с Деломейном. Они ехали вместе одну остановку, это верно. Но откуда я знаю, что Деламейн делал дальше? Он ведь мог тайно вернуться в гостиницу». Вот это я и выяснил у миссис Инчбер. — Как это вам удалось? — я попросил ее описать джентльмена, который был с мисс Сильвестр. Описание, оно весьма расплывчато, как ты сейчас увидишь, полностью исключает этого человека. И сэр Патрик указал на Джеффри, все еще спящего в кресле. Это не он оставил в гостинице мисс Сильвестр, как свою жену. «Так что мистер Деламейн не лгал, уверяя меня, что речь идет о его друге». «Но кто же этот друг?» — терпение Бланш было на исходе. «Вот что я хочу знать». «И я тоже». «Дядюшка, расскажите мне точно, что сказала миссис Инчбер. Повторите каждое ее слово. Мы с Анной не расставались всю мою жизнь, и, возможно, я узнаю этого человека». Если ты сможешь опознать его по описанию миссис Инчбер, то ты, значит, гораздо проницательнее меня. Вот как описала его мне хозяйка гостиницы, слово в слово. Молод, среднего роста, волосы темные, глаза карие, лицо смуглое, обхождение любезное, разговор приветливый. Опусти молод. В остальном полная противоположность Доломейну. До этого рассказ миссис Энчбор был совершенно ясен, но этот молодой человек — загадка. Кому приложимо это описание? В Англии, по самым скромным подсчетам, живет пятьсот тысяч молодых людей с точно такими приметами среднего роста, смуглый с приятными манерами. Один из лакеев в доме в точности подходит под это описание — «И Арнольд подходит», — подхватила Бланш, подтверждая расплывчатость портрета более сильным доводом. «Да, и Арнольд», — согласился сэр Патрик. Только сэр Патрик произнес это имя, в библиотеке появился и сам его обладатель с колодой карт в руках. В тот самый миг, когда они, сами того не ведая, своими устами произнесли ответ на мучившую их загадку, этот ответ явился им во плоти. Но глазам их было не дано разглядеть в нем человека, который уехал из гостиницы, оставив там Анну Сильвестер как свою жену. Прихоть слепого случая, безжалостная ирония судьбы. Из этой троицы, бывшей на пороге открытия, двое улыбались нелепому совпадению, третий тасовал карты. «Наконец-то с древностями покончено», — возвестил Арнольд. «Затевает вист! Сэр Патрик, выбирайте карту!» «Вист, так скоро после обеда не для меня. Сыграйте одни, первый Робер, а там и я присоединюсь, с вашего позволения». «Между прочим, — прибавил он, — мы проследили путь мисс Сильвестер до Андрю. Как случилось, что вы ее не заметили? Она не могла вас миновать». «Мимо меня она не проходила и не проезжала, иначе я бы ее непременно заметил». Оправдавшись таким образом, Арнольд поспешил в другой конец комнаты, где его с нетерпением ждали любители виста. «О чем мы разговаривали, когда он нас прервал?» — спросил сэр Патрик. «О том человеке, дядюшка, который был с Анной в гостинице?» «Бесполезно искать этого человека, Бланш, пока мы не располагаем более надежными данными, чем это описание миссис Инчбор». Бланш взглянула на спящего Джеффри. «А ему все известно!» — воскликнула она. «Вид этого храпящего гипопотама может свести с ума!» Сэр Патрик предостерегающе поднял палец. Собеседники замолчали. Скоро их уединение было опять нарушено. Партию вист составили леди Ланди с лондонским врачом против Смита и Джонса. Арнольд сел рядом с врачом поучиться этой модной игре. Первый, второй и третий, предоставленные себе, вспомнили, естественно, о бильярде и, заметив в углу спящего Джеффри, вознамерились вырвать его из объятий Морфея. Слово «пул» давало им право на любую вольность. Джеффри стряхнул с себя сон, протер глаза и, зевая, произнес «отлично». Встав с кресла, он бросил взгляд в угол, куда уединились бланш с сэром Патриком. Хотя Бланш и дала за рог сдерживаться, тут она все-таки не совладала с собой и поглядела на Джеффри неприязненно и вместе с интересом, пробудившимся после рассказа дядюшки. Прошу прощения, проговорил он, заметив этот незнакомый ему взгляд Бланш. Вы что-то хотите мне сказать? Щеки Бланш залил яркий румянец. Сэр Патрик пришел на помощь племяннице. Мисс Ланди выражает надежду, что вам хорошо здесь спалось, мистер Доламейн, пошутил он. Вот и все. И все? Джеффри не сводил глаз с Бланш. Прошу еще раз прощения. Чертовски длинная прогулка и чертовски тяжелая пища. Естественное следствие впадаешь в сон. Сэр Патрик внимательно вглядывался в него. Безо всякого сомнения, он был искренне озадачен явным вниманием со стороны Бланш. «Встретимся в бильярдной!» — бросил он мимоходом и проследовал за своими приятелями, не дождавшись по обыкновению ответа. «Держи себя в руках!» — пожурил племянницу сэр Патрик. «Этот человек не так туп, как кажется. Мы сделаем большую ошибку, если в самом начале насторожим его. Этого больше не повторится, дядюшка!» Промолвила бланш. Нет, вы только подумайте, этот человек, оказывается, знает секрет Анны, а я не знаю. Не Анны, душенька, а его друга. И если мы не возбудим его подозрений, то рано или поздно он наверняка выдаст секрет нечаянным словом или поступком. Но он сказал за обедом, что завтра возвращается к брату. Тем лучше не будет видеть, какие мысли и чувства отражаются порой в лице некой юной леди. Дом его брата не так далеко отсюда. Да к тому же Джеффри избрал меня своим поверенным. Опыт подсказывает мне, что он не все рассказал, и скоро обратится ко мне за советом еще раз. И тогда мы опять что-нибудь узнаем. С доломей нам пока, пожалуй, кончено» но на нем свет клином не сошелся сейчас я расскажу тебе кое что о бише приксе и о потерянном письме его нашли нет в этом я удостоверился письмо искали у меня на глазах письмо украдено и оно у биша прикса я оставил ему записку у миссис инчбер как я и говорил постояльцы уже скучают о старом плуте Хозяйка распалилась на старшего слугу, дала волю дурному нраву, вот теперь расплачивается. И, конечно, во всем обвиняет мисс Сильвестр. Биша Прикс только и ухаживал, что за мисс Сильвестр, забросив других постояльцев. Она ему указала на это, он стал дерзить, а мисс Сильвестр его подзуживала, и все в том же духе. Но теперь мисс Сильвестр в гостинице нет. Вот увидишь, Прикс еще вернется в Крейгферни. Мы держим в руках все нити, дитя мое. Это, пожалуй, все. А теперь идем. Поучишься играть в вист. Сэр Патрик встал и пошел было к игрокам, но Бланш удержала его. — Вы забыли сказать мне только одну вещь, — сказала она. — Кто бы ни был этот мужчина, Анна и правда его жена. Я бы ответил так. Кто бы он ни был, я бы не посоветовал ему сейчас жениться на ком-нибудь другом. Дядюшка с племянницей, не ведая того, обменялись вопросом и ответом, от которых зависело счастье и вся будущая жизнь Бланш. Этот мужчина! Как легко они говорили о нем! Неужели у них не мелькнуло ни малейшего подозрения, что этот мужчина никто иной, как Арнольд? «Значит, вы говорите, она замужем?» — спросила Бланш. «Я бы не стал этого утверждать». «Выходит, она не замужем?» «И этого не могу утверждать». «Какой же это закон?» «Ужасный, не так ли? Как юрист я могу сказать одно, правда, это мое личное мнение. Во всяком случае, у нас есть веские основания считать, что она жена этого человека». Пока мы не располагаем другими фактами, я ничего больше не могу прибавить. — А когда у нас они будут? Когда придет телеграмма? — По крайней мере, часа через три-четыре. Пойдем, я поучу тебя игре в вист. — Я бы, дядюшка, лучше поговорила с Арнольдом, если вы не возражаете. — Ради бога, дитя мое, только не рассказывай ему то, что сейчас услышала от меня. Они с мистером Деламейном давние приятели, и он может случайно поделиться с другом тем, что тому совсем не следует знать. Печально, согласись, что приходится давать уроки коварства юной чистой душе. Один мудрец заметил, чем человек старше, тем он лукавей. Этот мудрец имел в виду меня и был абсолютно прав». Сэр Патрик подсластил эту пилюлю самому себе доброй понюшкой табака и пошел к карточному столу ожидать конца первого робера.